Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Запись осуществлена на студии Детского радио. «Газпром» – генеральный спонсор Детского радио. «Радиотеатр» «Цветной»